Иен Флеминг. Операция Шаровая молния. Роман. Попытайтесь расслабиться, мистер Бонд. Был один из тех дней, когда Джеймс у Бонду казалось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 Чем больше пьешь, тем больше куришь. А чего п о х м е л ь е еще страшнее? И с т а й к а полупрозрачных черных мушек поплыла перед глазами. Верный признак того, что последняя рюмка была лишней. в о все в и н о в а т а последняя рюмка, хотя она ничем не отличалась от десяти предыдущих. Он почувствовал неприятный горький привкус, т о ш н о т а подступила к горлу. Это был сигнал, сигнал, но он не прислушался к себе и согласился сыграть еще один Роббер. Давайте напоследок по пять фунтов за сто очков. И он согласился, согласился и продул Роббер. Как последний балван до сих пор стоит перед глазами эта пиковая дама с идиотской улыбкой м о н ы л и з на жирном лице, которая торжествующе п р и д а в и л а его валета и тем прикончила его надежду сыграть объявленный с пиано большой шлем. А противнику принесла 400 о стачков. В конце концов он проиграл 1 0 о фунтов, большие деньги. Вонд осторожно прижег з а л я п а н н ы м кровью о с т а н а в л и в а ю щ и м карандашом порез на подбородке, с отвращением глядя на мрачную физиономию в зеркале. Бесдарная, бестолковая скотина, совсем распустился от безделья. Вот уже больше месяца он к о р п и т над бумагами, как послушный клерк, вешать номерок на доску, отмечает в журнале время прибытия, и убытия, и только иногда позволяет себе сорвать зло на подвернувшемся под руку штабном офицерике. А тут еще его секретарша подцепила грипп, и ему подсунули глупую и что еще хуже уродливую стерву из м а ш б ю р о которая называет его сэр и разговаривает так, будто у нее п о л н рот косточек из компота. Сплошной бесконечный черный понедельник. Да опять же целая рабочая неделя впереди. Этот м а й с к и й дождь барабанит в окна. б о н т проглотил две таблетки аспирина и запил имбирным пивом. В с п а л ь н е зазвонил телефон. Звонили по прямому проводу из штаб-квартиры. Чувствуя, что его сердце колотится сильнее, чем следовало б ы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 У меня напряженный день. Вот решил поговорить с тобой, пока не началась вся эта суета.